«Четырнадцатое. В общем, однажды ночью в Шижне произошел страшный пожар», — продолжала рассказывать Софья. «Странно было, что последние дни перед ним дожди шли, но огонь распространился аж на три дома, будто ураганом по деревне прошелся. Погибло много людей. Кто-то в своем доме сгорел, кто-то пока пытался потушить». В том числе до тла сгорел дом Тамары. Сама она дома в ту ночь не была. Пила снова. А вот дочка ее погибла. До сих пор простить не могу. Как так? Ушла пить, оставила дочку одну. Я как представлю, как там эта маленькая девочка заживо горела, маму звала, кричала, пока ее мать в соседнем доме пьяной валялась. Мне ее удушить своими руками хочется. Ко мне потом приехала... Без дома осталось жить, стало негде. Я, как услышала, что в Шижне произошло, хотела сказать, чтобы катилась к своим пьяным дружкам. но не оставишь же сестру на улице». И соседка, подружка моя, сказала, что не по-людски это на сестре крест ставить, не по-христиански, и что люди порой совершают ошибки, и нужно их прощать. «Не за все ошибки людей прощать нужно, я вам так скажу». Но Тамарку в итоге я у себя оставила, хотя мне еще долго снилось, как малышка в доме маму зовет. Гриша посмотрел на Анку. У той глаза были на мокром месте. Видимо, представила младенца в горящем доме и расстроилась. «А почему пожар начался?» — всхлипнула она. «Да допились там алкоголики, вот и все. Заснул кто-то с сигареты или еще что натворил». К тому моменту в Шижне одни алкаши уже жили. Нормальные люди разъехались кто куда. Пили, пили, вот и допились. А потом после пожара еще и врали, что все было иначе. Якобы незадолго до пожара в деревне видели дочерей одного богатого московского бизнесмена.